В таких разнообразных обстоятельствах Бестужев, вернее, Марлинский, начал стремительный путь к тому, чтобы на какое-то время стать самым известным, читаемым и востребованным писателем в России. Скучать в Дербенте ему не пришлось вовсе. Женщина, переодетая в поручика и обманутые дербентские мужья, это еще далеко не все, что выпало ему на долю. 19 августа 1831 года имам Казимулла, объявивший священную войну против неверных, осадил Дербент, захватив городские сады и башни, на которых сидели сторожа садов. Начальник гарнизона подполковник Яков Евтифиевич Васильев опасался делать вылыски, без тужи ворвался в дело. Русских запечатали в осаду. Позор немыслимый. Командир линейного батальона, где служил Бестужев-Перятинский, сказал: "Напиши ка записку поярче о пользе вылазок во времена осад". Бестужев тут же сочинил с отсылками на древнейшую историю и новейшие времена. Прятинский подписал и подействовало. 21 августа начались вылазки из города. Первую провёл штабс-капитан Жуков Естественно, Бестужев был там. Перестрелка велась бестолково, решили идти в штыке. Бестужев убил штыком в рот первого же горца, пытавшегося выстрелить в него из пистолета. Одну из башен, захваченную горцами, разнесли в щепки. Вернулся назад, шинель прострелена в двух местах, и ружейное ложе перебито пополам. В другой день Бестужев вынес с поля боя раненого солдата. Чуть какиетнечи, но уверены мы на всех основаниях в письмах из Дагестана Бестуже вписал. Меня очень любят татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком, и потому каждый раз, когда я выходил на стены подразнить и побронить врагов, прогуливаясь с трубкою в зубах, куча дербенцев окружала меня. Здесь имеется в виду, что дербенцы Окружали его не на стенах, а когда он спускался в город, чтоб рассказать новости. Городишим турусы на колёсах продолжают дальше без тужев, и они спокойны на несколько часов. Он имел обыкновение ходить под пулями с трубкой во рту. Эту трубку запомнили не только городские жители, но и атакующие горцы, и вскоре среди них уже пошли слухи об бесстрашном солдате с трубкой. которого пули не берёт. 27 августа имам снял осаду. Батальону, стоявшему в Дербенте, дали два Георгиевских креста. Героев определяли голосованием мертвых офицеров и солдат. Бестужево все безоговорочно выбрали как самого бесшабашного и дерзкого бойца, имеющего право на награду. Бумаги на крест перешлют командованию корпусом, и там они и останутся. кто-то решит, что Георгию Бунтовщику это чересчур. На войне состоялась наконец встреча Александра Бестужева со своим народом. Ни в его сочинениях, ни в письмах до этих пор русский мужик не фигурировал. Признаем, что по большей части подобные встречи для русских аристократов именно в таких обстоятельствах и происходили. Чтобы узнать добрый и смыщлённый народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться. А солдат наш какое оригинальное существо, какое святое существо и какой чудный дикий зверь с этим вместе. Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью на завал на батарею, лежать под пулями в траншеях, под перевязкой в лазарете. Да, безденица. Ко всему этому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого хлама. Написано осенью 1831 года в Дербенте. Российские части возглавил тогда генерал Никита Петрович Панкратиев. Наслышанный о героизме Бестужева, он включил его в свою первую военную экспедицию под Эрпеле. Дальше начинается, собственно, горский чудовищные и кровавые истории Бестужева-Марлинского. Из похода в поход, из дела в дело. Рапорт, направленный в бригаду по поводу рядового 10-го батальона Бестужева гласит: Во всех делах сей экспедиции был в стрелках, охотно жертвовал собою и подавал пример отличной храбрости. При занятии неприятельских завалов при эрпеле первым ворвался Воный. Он учит местные языки, овладеет как минимум двумя, обживается и начинает налаживать свой быт самым серьёзным образом. Из Петербурга Бестужев будет выписывать себе вина, духи, помады, шведские перчатки, батистовые голландские рубашки с кружевом. В доме у него отличная частная квартира, накопится столовое серебро, картины, редкие дорогие украшения. Одеваться станет в местную татарскую одежду. Русские часто именовали горцев татарами. На руке дорогие перстни с печатками, хлыст, отличное оружие. Рядовой солдат? Да-с. Им восхищались, ему завидовали. Одни мечтали жить его со света, другие искали его дружбы. Под аулом Черкей, следующий после Эрпель экспедиции, Бестужев вызвался ночью осмотреть мост, разрушенный горцами. Подполз в упор, все изучил. Уползая, попал под обстрел, но выбрался. Утром... Выставил по своим наблюдениям батарею. Противника накрыли приотлично. 1 декабря штурмовал Агач Калу, вновь одним из первых вскочил на стены. При штурме погибло 400 рядовых, 8 младших офицеров и полковник Миклашевский. В крепости Бурная встретил Петрушу, тот в местной обстановке вынести не мог и натурально сходил с ума. Не ел иногда по понедельнику, уверенный, что его хотят отравить, исхудал и непрестанно курил, глядя вокруг то злобно, то жалобно. Гарнизон Бестужева стоял в 80 верстах от Бурной, но рядовому не наездится к больному брату так далеко. Бестужев написал генералу-дютанту Панкратьеву просьбу о переводе брата в Дурбенд. Одновременно мать хлопотала в Петербурге о его отставке. В конце мая 1832-го Петра перевели в Дербент. Два месяца они жили с Александром. Выправить настрой брата Александр не смог, тот так и не вышел из депрессии. 13 июля Петра уволили, тяготы воинской службы оказались ему не по силам. Тем временем в номерах первом, втором, третьем, четвертом московского телеграфа выходит кавказская повесть Бестужева Аммалат-бек снова за подписью Марлинский. Романтическая вещь о реальном имевшем место событии, случившемся правда до появления Бестужева на Кавказе, про то, как русский офицер взял опеку над молодым чеченским беком Аммалатом. Они сдружились, но потом Аммалат своего благодетеля прирезал. На российского читателя всё это действовало оглушающе. Какие там Байрон, Гофман, Финемор Купер, Гюго. Вот она жизнь, вот они страсти. Бестужев на Кавказе замечал те вещи, о которых и сейчас упоминать не принято. Чеченцы в его повести говорят о себе: у нас не стыдно воровать в чужом селении, стыдно быть уличенным в том. Горцы плохие мусульмане бросают Бестужеву равнодушно. Для него это не было никаким секретом. Военную доблесть чеченцев характеризуют так. У них нет никакого строя, ни порядка в войске. Борзый конь и собственная запальчивость указывает каждому место в битве. Сначала задумывают, как завязать дело, как завлечь неприятеля, но потом ни повиновение, ни повеление и случай доканчивает сражение. При этом, конечно же, и горцы в целом, и чеченцы в частности описываются Бестужевым с уважением, а порой и с восхищением. Когда чеченец произносит у Бестужева: "Чем больше будет русских, тем меньше будет промахов", это вызывает у автора типично русское уважение к противнику. "Каковы эти головорезы, взгляните на них". Бестужев хвалит чеченцев за то, что не сжигали дома, а просто грабили. в то время как просвещённые европейцы всё жгут, недолго думая. Важный момент в Малате, когда русские прощали воевавших против них чеченцев, то принимали их не как слуг и подчинённых, а как братьев. Справедливости ради, скажем, что русский офицер, добившийся прощения того самого Амматбека, пишет: "Надеюсь, сделать из него премилого татарина". Ну, так к русским крестьянам те офицеры относились куда хуже. Собственно, прозы по нынешним представлениям в его об малодбеке было совсем немного, но наблюдения имелись совершенно замечательные. Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков. Казаки эти отличаются от горцев только небритой головой. Оружие, одежда, збруя, ухватки всё горское. Мило видеть их в деле с горцами. Это не бой, а поединок, что каждый на славу хочет показать превосходство силы. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство попохищенным взаимно жёнам, но в поле враги неумолимы. Казак не ступит за порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиною. Он косит и пажит вооружённый. А Маладбек удивляет читателя своими филологическими откровениями, типично, конечно же, бестужевскими. Откуда набрались европейцы этого фарисейского пустословия, этого пения базарных соловьёв, этих цветов, варённых в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и причитать о любви своей, словно наёмная плакальщица по умершим. За одно Аммоладбек убестужева формулирует суть русской имперской политики. Не русская храбрость, а русская великодушие победило меня. Не рап я, а товарищ их. И далее отличный диалог двух горцев об отношении к русским. Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гиурами? Вредить им истреблять их, когда можно обманывать, когда нельзя. Суть заповеди Корана и долг всякого правоверного. Хан, перестань играть костями Магомета и грозить тем, другому, чему сами не верим. Ты не мулла, а я не факир. Я имею свои понятия. После Аммалата Бестужев уже определённо писатель номер 1 в России. Столичные салоны только о нём и говорят. А вы читали? Ну, конечно же. Ах, говорят, он ужасно смел, высоко и невозможно хорош собой. Обычно подобные слухи оказываются неправдой, а здесь были правдой. В Бестужеве напишет немногим позже Весёрён Белинский: "Думали видеть Пушкина в прозе. Его повесть сделалась самой надёжной приманкой" для подписчиков на журналы. Общий голос решил, что он великий поэт, гений первого разряда и что нет ему соперников в русской литературе. В типографии Греча вышли русские повести и рассказы Бестужева-Марлинского, вообще без имени автора, и за несколько дней было продано 2400 экземпляров, по тем временам удивительные тиражи. Сыпятся предложения за любые деньги к нам, в наш журнал. Нет, к нам, в наше издательство. Исследователь Бэкби приводит цифру. В определенный момент Бестужев располагал 50 тысячами рублей в банке и процентных бумагах за свои сочинения. Это были плоды такой громадной популярности, пишет Бэкби, что издатели готовы были подписывать контракты на четырехзначные суммы за каждые сто страниц его сочинений. К тому времени Бестужев ещё раз заслужил Георгия, но его снова не награждали. "Ну, я вам устрою", думал, "однажды не сможете не дать". Узнал об экспедиции в Чечню, естественно, попросился туда. Сожгли 30 деревень, 80 изъявили покорность. В начале ноября Александр встретился в походе с другим братом, Павлом Бестужевым. Отправленный на Кавказ Павел пострадал за братьев. Сам он к декабристам не имел отношения. Дал младшему брату 500 рублей, отписал матери. Павел стал прекрасным молодым человеком, солиден, умен, нравственен. Я ожил душой, пожив с ним. У Александра появляется новая влюблённость. Красавица из под Воронежа, унтер-офицерская дочь Ольга Нестерцева. Отец погиб жалостью матери. Снял себе очередную квартиру, мебели накупил столько, что и полковники не могли себе позволить у рядового Бестужева старшие офицеры будут просить в займы. Ольга называла его на вы. 23 февраля 1833 года в жизни Бестужева случился натуральный кошмар. Под подушкой по военной привычке хранил пистолет. В городе часто бывали грабежи, а то, что Бестужев богат, знали многие, роскошная жизнь могла обернуться ночным нападением на дом. Во время любовных затей случайно спустили курок пистолета, грохнул выстрел, пуля попала Ольге в плечо и застряла под лопаткой. Некоторое время она оставалась в сознании и сказала, что виновата во всём сама. Была комиссия, подтвердили, да, на подушке и простыне обнаружен пороховой ожог, в Ольгу не стреляли. 26 февраля она умерла от кровоизлияния в легкое, ей было 19 лет. Авторы биографии Бестужева и Голубов и Кардин, как сговорившись, пишут, что Ольга резвилась на кровати одна. Взяли они эту версию из письма самого Бестужева к брату, но Александр... Догадывался, что его корреспонденцию читают, поэтому придумал историю поприличнее. Это ж как надо резвиться, чтоб упасть на подушку, и так об эту подушку тереться и биться, чтоб спустить курок. Нет, конечно же, у них была связь. Главнокомандующий Кавказским корпусом барон Григорий Владимирович Розен, тот самый, что командовал преображенцем Катениным, И Семёновцем Чамча, Даевым под Бородином и наряду с Давыдовым усмирял поляков, признал Бестужева невинным. Легенда о том, что Бестужев убил женщину, пережила его самого. Александр Дюма в 1858 году, путешествуя по России, был на Кавказе, узнал про эту историю и тут же отправился на могилу Ольги, даже стихи написал о ней. Плохие И что без туживы тогда оставалось делать? Со стыда и горя умирить? Он был уверен, что за этим дело не станет всё равно. Так что напротив, впустился во все тяжкие, переодевшись в местное платье, ездил в кумах, непрестанно рисковал головою, пировал, наблюдал местные нравы, ничего не боялся вплоть до того, что пробирался в гаремы дербенских мусульман. В очередном Георгии ему отказали в середине июля. Вполне возможно, что гибель девушки была там косвенной причиной. В Дербенте всё обрыдло, желалось хоть куда-нибудь, видимо, и в горемах уже нецелованных им не осталось. Дали ему назначение в линейный батальон, стоявший в Ахалцихе. Напоследок друзья Бестужева устроили ему проводы. Он знал, что в Дербенте его любили, но не догадывался до какой степени. И местные жители, и солдаты, и офицеры, толпа, несколько сотен человек провожала его 20 верст. Простого солдата линейного полка. Жёны, вдовы и невесты знатных горожан были в толпе или нет. На прощание кричали: "Прощай, Искандер-бек, на пути твоём наши пожелания". Стреляли, жгли фейерверки, пили, плясали, плакали потом, потом ещё стреляли и пили. Мало кого из русских поэтов и солдат обожали так искренне. По дороге Александр заехал к брату Павлу в Тбилис, погостил там немного, вспомнил старые тбилисские знакомства, завёл новые. Его и здесь встречали отлично. В Тифлисе Бестужев узнал, что грузины едва ли не заговор готовят с целью избавиться от российского владычества, под которое сами же в свое время и попросились. В России имелись оригиналы, что в момент польского восстания болели за польские свободы, нашлись бы и те, кому грузинские волнения показались бы симпатичными. Но это не о Бестужеве история, он отмахнулся, что за чушь. тоже мне заговорщики, даже спорить поленился, двинулся дальше. В начале 1834 года батальон, где служил Бестужев, стал лагерем на реке Абине. Бои были едва ли не ежедневные, и снова Бестужев неизменно оказывался впереди, тем более выяснилось, что здесь ещё помнили выходки Якубовича, того самого декабриста, военному опыту которого Бестужев завидовал когда-то. Что ж, Он может перещеголять, перегероить и Якубовичу тоже. В 1834 году пишет ксенофонту полевому: "Я дерусь совершенно бесцельно, без долга даже, бескорыстно и непринуждённо". 10 октября 6000 человек с двадцати семью орудиями пошли с Сабина на Геленджик по 5 верст в день под постоянными обстрелами. 22 октября вышли к морю. Историк Адольф Берже пишет, что целью экспедиции был и шаг за шагом вдаваться в Закубанье, чтобы стесняя горцев военными поселениями, изолировать их от всякого сообщения с другими державами. В первую экспедицию генерал успел установить путь между Кубанью и Геленджиком, с которым существовало только морское сообщение. Это был первый переход русских через главный хребет на Западном Кавказе. В ноябре Бестужев в Ставрополе. Из Ставрополя перевелся в линейный отряд генерала Григория Христофорча Засса, то был легендарный человек, славившийся своей удивительной удачливостью и не менее поразительной жестокостью. Еще Засс был известен тем, что отрезал Кавказ, побеждённым в боях горцам головы и отправлял их в берлинскую академию для исследований. Место его пребывания крепость Прочно-Окопская повергала в ужас всех мимопроезжающих. Она была окружена высоким валом с чистоколом по гребню, на котором торчали головы черкесов. Казаки Засса получали от него по червонцу за голову. Вот с этим Зассом Бестужев участвовал в двух набегах за Кубань, на местные аулы. Отбили восемь тысяч баранов, истребили, кого настигли. Бестужев и у Засса, заметим, чувствовал себя отлично. Это была его среда, его люди, и он там был свой. Дурные привычки Засса подтверждаются и письмом Бестужева. Взяли неприступный аул и... При любопытное путешествие, но трудов и лишений куча, дрались недурно, отрезали несколько голов и пробыв 15 дней за Кубанью, возвратились. До сих пор я учился воевать, а теперь выучился и разбойничать, зас мастер своего дела. Русским, впрочем, тоже головы отрезали. В тех местах это вообще было распространено. Этим занимались и черкесы, и грузины, и терские казаки. Так что до какого-то момента все противники друг другу стояли. Когда известия о насаженных на пики черкесских головах дошли до Николая I, тот высочайше повелел впредь подобную практику прекратить, и действительно прекратили, более того, отучили казаков этим заниматься. Братья спрашивали у Александра, Не началось ли у него войнобесие? Он отвечал спокойно. «Рада бы, курочка, на стол не идти, да захохол волокут. А раз в поле, я как пьяница наперу, не стерплю, чтобы не погулять. Чуть выстрел, у меня вся кровь кипит. И след или не след мне быть под пулями, а уж верно нырну в перестрелку». В очередном письме братьям от 1 декабря 1835 года новый отчёт. Славная школа войны наш Кавказ. Я видел много горцев в бою, но признаться, лучше шапсугов не видал. Они постигли в высшей степени правило вредить как можно более, подвергаясь как можно менее вреду. Не выходя из стрелковой цепи, в течение почти каждого дня всего нынешнего похода я имел случай удостовериться в их искусстве пользоваться малейшей площадьностью и местностью. Дворяне их отчаянно храбры, но одна беда никак не действует заодно. Был я с ними не раз в рукопашной схватке. Много, много пало возле меня храбрых, меня Бог миловал. Узнал я цену надёжного оружия. узнал, что ни худая вещь и телесная сила. Построив крепость в 40 верстах от Кубани, в земле шапсугов, мы пошли в ущелье 10 октября. Через 4 дня сообщение с Чёрным морем было открыто. В той экспедиции Бестужев столкнулся с поэтом Павлом Катениным, которого в своей прошлой жизни, будто бы 100 лет назад бывший, трепал в критических обзорах. С того первое слово Бестужева и начиналось. Вновь придётся заметить, такая огромная Россия, но все ключевые персонажи толпятся на одном пятачке, как в глупой пьеске. С литературы Бестужев отчисляет теперь всем братьям по 500 рублей. Для кого же я работаю, пишет, как не для братьев? Это моя единственная отрада. Только здоровья ему стало не хватать. От разнообразных болезней на Кавказе погибало солдат больше, чем в боях. У Бестужева начались сердечные припадки. Несколько раз откачивали. Берже пишет. В начале 1835 года в Петербурге распространились слухи о тяжелой болезни Александра Александровича Бестужева-Марлинского, рядового грузинского линейного номер один батальона «Святого» находившегося в то время в Чёрном море. Слухи эти были настолько настойчивы, что побудили графа Бенкендорфа обратиться с просьбой к Кавказскому корпусному командиру барону Григорию Владимировичу Розыну об увольнении. Известно ли ему, что без тужи встрадает биением сердца и что ему несколько уже раз пускали кровь?